Инна Стужева «Мы в Липле. Матвей и Полина Я столкнулась с ним поздно вечером, возвращаясь из гостей. И наша встреча закончилась ужасно. Не знала тогда, что этот красивый, но наглый мажор, которого я возненавидела за непомерное самомнение и наглость, станет тем, без кого не смогу жить. Я влюбилась в него без оглядки. И он стал для меня всем. Но однажды мы поругались. Наговорили друг другу много того, чего не стоило. Жестоко, обидно, до слёз. Мы решили, что сможем обойтись друг без друга. За свои слова ведь нужно отвечать. Теперь мне придётся жить. Нет, выживать. Без него. Глава первая. Полин, ну как тебе? Леся пританцовывает подорущую из динамиков музыку и улыбается. По всему видно, что она в прекрасном настроении, чего не скажешь обо мне. Голова начинает раскалываться на первой же минуте пребывания в этом клубе, а настроение как держалось на нулевой отметке, так и держится. А еще очень странное, щемящее и неприятное чувство, будто все неправильно. Я не должна здесь находиться. Не то, все не то. Это ощущение появилось, как только мы переступили порог клуба, и с каждой минуты лишь нарастает. «Поль, ну что с лицом? Ну, Поль, для чего я вытащила тебя сюда? Чтобы ты взбодрилась, наполнилась энергией, позитивом. Посмотри, какие мальчики сидят вон за тем столиком и, между прочим, смотрят как раз на нас». Машинально поворачиваю голову и смотрю на двух парней. По виду курса со второго, с третьего. «Ну, как они тебе? Познакомимся?» «Лесь». Ты мне обещала, что никаких парней, если я с тобой пойду». «Полин, ну что ты такая скучная? Нужно же забывать обо всём и жить дальше. Мир не стоит на месте. Старые отношения уходят, новые приходят». Ага, и это говорит та, у кого ещё ни разу не было серьёзных отношений. «Ой, ну и что? Я и так всё знаю. Ой, Полин, смотри, они к нам идут, наверное, знакомятся». Леся округляет глаза и начинает поправлять прическу. Те самые парни, что пялились на нас все это время, действительно успели подняться со своих мест и теперь пробираются к нам через другие столики. «Лезь ты как хочешь, а я домой!» Произношу я твердо. «Полин, подожди!» Она хватает меня за руку. «Вон тот, который блондин с челкой!» «Ну, ничего же так!» или тебе второй больше зашел? Тебе ведь больше нравятся брюнеты, да?» «Я у-ха-жу!» Произношу я по слогам, чтобы донести до новой подруги смысл своих слов. «Мы договорились, только на посидеть полчасика и танцы. Никаких парней!» Разворачиваюсь и спешу к выходу. Зря я подалась на ее уговоры, так и знала, что подруги захочется приключений. Думала, что смогу и сама развеяться. Но не тут-то было. Стало только хуже. Наш первый поцелуй с Матвеем произошел именно в клубе. В похожей обстановке. Тогда точно так орала музыка, даже песни повторяются. Хотя и не по моей воле это было, а он, можно сказать, заставил с ним целоваться. Но с этого все началось. Нет, я вру сама себе. Всё началось гораздо раньше. С того, что Матвей и его друг спасли нас от тех парней в парке. А я врезала ему, когда он захотел, чтобы мы сели в его машину. Нет, ещё раньше. Как только двери лифта открылись, и мы увидели друг друга, между нами сразу же вспыхнула ненависть и интерес. Интерес, который мы так тщательно скрывали друг от друга, пока плотину не прорвало. «Эй, девчонки, вы куда? А как же знакомиться?» Парни нагоняют нас почти у самого выхода, в нос ударяет ощутимый запах перегара. «В другой раз!» — произношу твердо и озираюсь в поисках клубной охраны. «Да, мальчики, в другой раз!» — подакивает Леся, когда понимает, что парни вблизи оказались далеки от ее идеала. «Извините!» «Да ладно, вечер только начинается!» — хмыкает блондин и скалится в пьяной ухмылке. «Но не для нас с вами», — говорю ему и смотрю прямо в глаза. «Мне важно, чтобы он понял и осознал. Я не кокетничаю с ним». «Но парень не впечатляется. А я наступаю на те же грабли, только сейчас не позвонить Матвею и не попросить, чтобы он приехал и забрал». Леся уверяла, что в этом клубе более чем безопасно. «Да в этом клубе все девчонки с нашего курса тусуются, и ничего никогда ни с кем не случается». «Чё так? Родители запрещают приходить позже десяти?» И оба начинают противно ржать. «Хуже», — отвечаю. «Мой парень, если узнает, что я с вами тут болтаю, не говоря о чём-то другом, мало вам не покажется, так что о вас же волнуюсь». Вру напропалую, потому что парня у меня больше нет. Уже почти два месяца. И он далеко сейчас, в другом городе. Даже, наверное, в другой стране. А может, уже прилетел, я не знаю. Абсолютно не представляю, где сейчас Матвей и чем занимается. Мы месяц не виделись с тех пор, как я переехала. Знаю только, что мне очень плохо, и ничем моё состояние не улучшить». На глаза навёртываются слёзы только от этих мыслей. От мыслей о нём и о том, как глупо всё получилось. Но я привычно подавляю их, беру себя в руки. «Тьсю», — тянет брюнет. напугала И парни снова ржут, демонстрируя не слишком ухоженные на вид зубы. Слава богу, из бокового прохода выныривают два охранника. Болтают о чём-то, начинают кидать в нашу сторону заинтересованные взгляды. Я хватаю Лесю за руку и веду за собой. «Пока, мальчики, извините!» — пищит она. Мы выходим на улицу и шагаем в сторону общаги. Одна из причин, почему я согласилась пойти в этот клуб — то, что он находится в десяти минутах ходьбы от моего нового, точнее, нашего с Лесей и многими другими студентами-первокурсниками места проживания. Главное, чтобы парни не увязались за нами. полин Говорит друг подруга и кидает взгляд за плечо. «Кажется, они идут за нами». Я и сама уже слышу шаги за спиной. Что же делать? Мы идем вдоль пустынной дороги с припаркованными то тут, то там автомобилями и клубного забора. Впереди небольшой сквер, сейчас безлюдный. Потом два двора колодца. Не лучше ли вернуться обратно или бежать вперед в надежде успеть? В голове мгновенно вспыхивает флешбэк Мы с Соней несемся по кустам, потом идем по парку, а потом снова бежим, пока не попадаем в руки к преследователям. Во мне всё холодеет, и на секунду выпадаю из реальности. Пока справляюсь с собой и раздумываю, что лучше предпринять, парни приближаются. Между нами теперь каких-то метров десять, не больше. «Красотки! Ау!» — радуются они. «Полин, что будем делать?» — шепчет Леся. «Не знаю, думаю, что». «Я ведь приёмы знаю. Он научил. Может быть...» Внезапно за спинами парней, словно из-под земли, вырастает двое мужчин, обоим за 30, широкоплечий и в костюмах. Они в секунду обгоняют наших преследователей и преграждают парням дорогу. Начинают им что-то говорить. Один оборачивается на секунду, смотрит на нас, как бы говоря, «Мотайте уже, чего застыли!» И я вздрагиваю. «Леся, бежим!» Дёргаю подругу за руку, и мы срываемся с места. Не бежим, конечно, но идём быстро, как только можем. Благополучно минуем сквер, первый двор, второй, всё дальше и дальше, пока не оказываемся у двери общаги. Только тут позволяю нам остановиться и отдышаться. «Полин, Поль, что это было? Кто те люди?» — спрашивает Леся и заглядывает мне в глаза. «Ты их знаешь?» Я не могу вымолвить ни слова. Внутри ураган, такой, что с трудом фокусируюсь на реальности. Полин, кто они? Появились, словно из ниоткуда, и реально задержали тех парней. Будто охраняли нас. И тот мужчина так посмотрел. Это твои знакомые? Ты их знаешь? Медленно киваю. Да, знаю. Это люди из охраны Матвея и его отца. Здесь его люди. И они наблюдали за нами, за мной. И получается, что охраняли. Голова кружится, а ноги подкашиваются. «Они здесь, в этом городе. Не могу поверить. Просто не могу поверить. Давно? Только сейчас приехали? Или весь этот месяц были рядом? А он? А Матвей?»